далеко впереди на обочине дороги замигали аварийные красные глазки припаркованных двух машин иван выключил скорость подъехал ближе узнал знакомые номера машин бмв и аудио навстречу к нему шел кондрат прошел месяц как в москве карасел в присутствии воровских авторитетов авоськи метрика и груши и Короновал его земляка Антона Кондратова. Помнится, тогда он ему сказал, «Неси достойно титул первого настоящего белорусского вора в законе». Карасев знал, что на родине живет и здравствует Яша Минский, авторитетнейший элитный вор-карманник старого поколения, входивший в состав верхушки воров Советского Союза. В его жизни 20 лет тюремного стажа он рассудителен, умен, без вредных привычек, Таких авторитетов в воровской среде единицы. Но титул отечественного, как считал Карасев, Яша не мог носить, хотя и жил в Минске, ибо он управлял делами в Москве и Ашхабаде. Яша Минский, как и Карасев, не видел себе применения в Белоруссии в союзном сборочном цехе, в котором не было тех живительных сырьевых ресурсов, распределением которых можно было заняться не видел тех людей у власти которые бы соблазнились деньгами кондраджи понравился караюу своим ревностным отношением и негодованием в адрес кавказских предводителей запланевших республики советского союза в бывает четвертый срок наказания во время свидания он рассказывал как грузинский общак солидно содержал своих земляков как подкупал администрацию колоний как целенаправленно проводил свою политику невзирая казалось бы на строгие рамки закона уже тогда в душе кондрата зародилась ненависть к кавказцам она росла крепла не только потому что она был обделен теми благами, которыми пользовались горячие осужденные парни, но и потому, что они считали его ему подобных людьми второго сорта, не умеющими и не желающими постоять за себя. Отсюда вытекала и та бесцеремонность с их стороны, когда они постепенно осваивали союзные территории, не обращая никакого внимания на тех, кто там проживал. Похожие чувства не раз посещали и Карасева, правда, Об этом он никому не рассказывал. терппел до тех пор пока терпелось, но когда в его воочну кто-то совал нос без спроса, особенно из кавказских авторитетов, он закипал. Негодование выплескивалось в немедленную месть. Поэтому когда кондрат впервые поделился своими чувствами, карарасёв облегченно вздохнул, увидел в земляке родственную душу. Как самочувствие спросил его караев когда тот приземлился рядом на сиденье мерседеса потиху как говорят белорусы становимся на ноги понемногу доем кооператоров челноков подбираемся к комсомольско партийному бизнесу знаешь он не сравним с российский но тем не менее налажимые отношения с чиновниками слава богу общак заработал крутится тем более что и время этому способствует в особенноную подфатила беловежская сходка сегодня не поверишь суверенитет охватил белорусов с ног до головы куда только поделась огульная млявость и обаяковость почему же не поверю ответил карасев сдарной игрушшка всегда интересно играть это тебе на руку с яши встречался было дело признал претендовать на роль первого не собирался правда оговорился что после себя на оставит преемника сказал кого своего бобруйского он якобы доматывает еще срок узнаем не волнуйся время терпит подумай вот над чем на днях из иркутска по этапу в новосады что под борисовым пошел некто ашот айворкеан из ленок канских армян группировка которых, по моим данным, в Москве насчитывает примерно 150 боевиков. Она достаточно влиятельная, разделена на 17-20 бригад, вроде бы приближенной Саши Гевоева. задача у него одна организовать в зоне иерархию короновации после выхода на волю а ему осталось шесть месяцев зацепиться на белорусской территории тебе я знаю допускать этого нельзя денег у него хватает чтобы раскрутиться выстроить систему у вас в беларуси в зонах знаю тишь до да гладь поэтому у Пусть временно поработает, а перед выходом сдай его властям. Если позволят ему конкурировать с тобой, значит, будет стучать ментам. Тогда мы церемониться с ним не станем, уберем. Понял? Кондратов заулыбался. Что ж тут непонятно? Все, как на ладони. Спасибо, крестный. Машины свернули на грунтовую дорогу, остановились невдалеке от деревни. С огромным букетом роз Карасев зашагал пустой. на Березовый пригорок, Сосновское кладбище. Антон шел следом к могиле матери друга. Накоммуне они прибрали могилку, подкрасили ограду. Карасев заметил работу, поблагодарил. «Всю жизнь, сколько я помню себя», — сказала он. Мама мне говорила. «Будь покорным, сынок, не лезь на рожон». Берегла меня. Помню, часто плакала, особенно когда... арестовали в первый раз. Как ей было тяжело, понимаю только сейчас. Карасёв прикусил губу, покачал головой. Ладно, сябра, как видишь, я ещё не забыл, откуда родом. Хватит о грустном. Поехали. Вереница машин остановилась у крайней хаты. Одноклассника Карасёва Жени Горбылёва. Во дворе была натянута огромная военная палатка. Возле нее толпились женщины, дети. Увидев машину, они выскочили на улицу, окружили приезжих. Послышался басистый голос Горбылева. «Вот он наш Карасик-дурасик! Провитание, сябра!» Женя обнял Карасева, несколько раз чмокнул его в щеку. «Забыл ты свою сторонушку?» «Забыл! Как видишь, вспомнил. Подарок вот вам привез. Выбирай!» караё показал рукой на жигули а где же костик васька тальян сашка где на рыбалке ваня хотим угостить тебя своими карасиками караё рассмеялся обнял плачущую мать горбылёва троих женькиных детей за шесть месяцев суверенной жизнью в беларуси не осталось мало-мальского городка а Где бы организованные преступные группы не обложили данию коммерческие структуры шкала от купных колебалась от 50 100 долларов в месяц с одной коммерческой палатки и до 10 процентов от суммы различного рода сомнительных сделок эти деньги изначально включаемые коммерсантами в стоимость товара выплачивались покупателями в способствовали росту цен и раскручивали шальную инфляцию. На эти деньги преступные группы, а их в Минске в ту пору насчитывалось более 30, численностью от 5 до 50 человек, оснащались оружием и последними техническими разработками аудио и видео. В автопарке бандитских формирований находилось около 200 иномарок. К этому времени авторитеты покупали квартиры, рестораны и кафе. предприятие игорного бизнеса другую недвижимость. Под полным контролем преступных группировок находились автомобильные вещевые рынки, пункты обмена валют. аналогичные структурные шайки орудовали во всех областных центрах бобруськи речицы лиди барановича полоцки ново полоцки борисове оржи говорри и участники преступных сообществ стриженные в спортивных костюмах вели себя вызывающие игнорируя всех и вся в обществе в начал расти неверие в способность правоохранительных органов бороться с этим злом. Люди боялись оказывать помощь правоохранительным органам, быть свидетелями. Руководству и работникам Управления по борьбе с организованной преступностью приходилось на ходу по крупицам собирать аналитический материал об авторитетах и лидерах группировок, выявлять и раскрывать преступления. Простыми они не были. В Минске, например, арестовали группу... Лачинцева, занимавшуюся контрабандным вывозом яда гюрзы, редкоземельных металлов, распространением фальшивой валюты. В минеральных водах задержали особо опасного преступника Сергея Куриновича, неоднократно совершавшего со своей группой разбойные нападения на граждан Бобруйске. В желобине во время получения взяток арестовали руководителей горы исполкома и Раисполкома. Эти и другие преступления трудно было раскрывать ибо допускаемые законом методы работы правоохранительных органов, имели направленность на раскрытие отдельных преступлений, изобличение отдельных преступников, но никак не законспирированных сообществ. Выход из этого был один. Необходимо было срочно кардинальное обновление законодательства, принятие закона об оперативно-розыскной деятельности.